«Это плохо или хорошо?» — старалась понять я проблему. «Это хорошо, что у вас машина по дороге не развалилась. А теперь, раз уж вы такая удачливая, вам надо бы тихо залить все положенные жидкости в тачку, аккуратно натереть ее воском, пропылесосить, отогнать на охраняемую стоянку и потом быстро-быстро продать за любые деньги». «Зачем?» Удивилась я, ибо проходить всю процедуру выбора машины. Я была совершенно не настроена. Зачем? А вам непонятно, вытаращился Тимка. Мне понятно, но а, а можно ее просто подлатать? Ведь мы же сейчас все забабахаем обратно, и все пройдет. У меня так, если пациенту вовремя дать лекарство, он выздоровеет. Вы врач? — кивнул он. — Вот представьте, что ваш пациент пришел к вам с уже сломанными ногами. Нет, представьте, что он пришел к вам вообще без ног. Они у него лежат в багажнике, а он спрашивает, можно ли их обратно пришить. — Но сейчас он будет ездить? — Кто? — выпалил он. Я вздохнула и кивнула в сторону старика. — Он? — не знаю. Он. Пусть тут отдохнет. А вас я отвезу. Вы приходите за ним послезавтра. Я хоть прочищу системы и фильтры заменю. Хотя бы так. Я помню, что с того самого дня и по настоящий момент Тимка смотрел на меня с некоторой долей жалости, недоумения и неодобрения. Причем одновременно. Спасибо. Но лучше бы продать. На всякий случай еще раз посоветовал он, хотя ему бы, как владельцу автосервиса в гараже, надо было мне говорить совершенно обратное. Но такой уж он от природы, хороший человек, но плохой бизнесмен. Зато мастер отличный. С тех самых пор я только у него и чинюсь, вот уже три года, и каждый раз он ругается. «На машине надо ездить, ездить, а не то, что ты делаешь!» — раздражается он, такой тирадой каждый раз при виде меня. «А как же я сюда добралась?» — возмущаюсь я. Впрочем, иногда я действительно даже до автосервиса добиралась с помощью автомобильного троса, привязанного к Тимкиной газели. Тимка поменял в моем старике все. Он перебрал у него движок, заменил глушитель. Масло менял так часто, словно это не машина, а фритюрница, честное слово. А сколько раз Тимка красил разные части опелевского кузова? Да, в моей автомобильной жизни не обходилось без ЧП. Но к чести своей должна сказать, что далеко не всегда следы на теле моего старика оставались по моей вине. Да, я въехала в «Жигули» на повороте и разбила фару. Он слишком медленно поворачивал. Кто мог знать, что он вот так будет плестись? Потом, когда я на стоянке повредила бампер, ну кто мог помнить, что спереди машины лежит бетонный блок? Его ж не видно, зато слышно. И вообще, у нас то бордюры такие высокие, что царапают двери, то столбики какие-то на ровном месте повтыкают. А то что я вообще вышла утром к машине во двор, а у нее левая дверь разбита? Вот так вот кто-то врезался и уехал. Ни ответа, ни привета. будто вот так и надо. Тут-то я чем виновата? М? Ну и что, что я поставила машину прямо у входа в дом? Других-то мест все равно не было. — Ты не водитель, — говорил Тимка с радостной улыбкой, снова встречая меня в своем маленьком частном сервисе около гаражей. — Ты моя мечта. — Спасибо, конечно, — вздыхала я, но я бы согласилась больше ни когда тебя не видеть!» «И совсем бы не вспоминала!» «Не скучала бы!» — усмехнулся он. «За долгие годы моего сотрудничества с продукцией компании Opel мы с Тимкой успели действительно неплохо друг друга узнать. Тим сначала поил меня чаем, потом стал частенько под разными предлогами заходить ко мне на огонек со своей едой. Иногда мы вместе ходили в кино, Пару раз даже выбирались в кафе, смотрели футбол. Я обожаю футбол и вообще все места и занятия, где можно орать, свистеть и материться. — Я приду к тебе на Новый год? — спросил Тимка, когда я прикатила к нему на визжащих тормозных колодках за пару дней до праздника. — А куда мне еще катить? — В официальный сервис. Не смешите меня. Страховки у меня от радиос не было. Как можно застраховать то, что нельзя найти в автомобильных базах? За древностью лет. А на те деньги, что официальные дилеры просили за новый, скажем, фильтр для моего старика, можно было купить нового старика. Приходи, пожала плечами я, не сильно задумываясь, почему собственно Тимка не хочет справлять новый год как обычно на сервисе. Жил Тимка в соседних от сервиса домах, в трехкомнатной квартире. Но у него дома была сложная, так сказать, ситуация. У него там была старушка, я имею в виду реальную старушку-мать, а не какую-нибудь машину, старик-отец, старенький пес с оригинальным именем Каштан, которого Тимка с папашей избаловали до безобразия, бывшая но не такая старая жена с сыном от первого брака и новым, третьим по счету мужем, который как-то завелся у них в доме года через два после развода, а вывести так и не смогли. Бывшая Тимкина жена в свое время приехала покорять Москву, покорила Тимку, прописалась у него и, понятное дело, выписываться не собиралась. Вот так они и жили, счастливо и шумно, особенно, когда новый муж Тимкиной бывшей жены уходил в запой. Так что Тимка старался дома особенно не появляться, все время торчал в сервисе, что, согласитесь, для меня, как для потребителя, очень удобно. — Я буду готовить, — пообещал он. — Ты у нас можешь хорошенько только воду варить, верно? И он выразительно хохотнул. Я сделала вид, что обижена, но на самом деле... Меня его готовность готовить очень порадовала. Нам такие люди сотнями нужны, вот так-то. Тем более, что Тимка реально умеет кошеварить. Такую картошку, как у него в сервисе, я не пробовала даже в доме родном. Хотя это как раз не пример. В доме родном картошку нам подавали в основном в виде пюре, разведенного из какого-нибудь химического пакетика. Ну, ладно, согласна. После нашего детства любая настоящая картошка, пожаренная на настоящей сковороде в настоящем масле, может показаться настоящим деликатесом. В общем, Тимке я была рада. Чего не сказать об Олечке, моей младшей сестре, которая тоже неожиданно решила осчастливить своим присутствием меня, а не какую-нибудь разбитную алкоголическую богемную тусовку, с она так близка. — Я буду у тебя до трех как минимум, — сообщила она без лишних предисловий, появившись на моем пороге в норковой шубе до пола, в сапогах на десятисантиметровой шпильке и под руку с безымянным, тощим молодым человеком, увешанным пакетами. Потом уеду на фуршет, а его я заберу позже. — Что? — Вытаращилась я, но Олечка уже исчезла, махнув норковой шубкой и не дожидаясь моих вопросов и боплей. И уж тем более моего там какого-то нелепого приглашения или хотя бы согласия.